В аэропорту Комараков взял такси. Взял не потому, что любил шиковать, а потому что с детства был нетерпелив во всем. С годами и Борис поборов в себе эту слабость, сказалась выучка геолога-поисковика, но в делах повседневных и обыденных он, как и прежде, был тороплив. При въезде в город Комараковым вдруг овладело беспокойство, смутное и, на первый взгляд, беспричинное – Он поглубже засунул кулаки в карманы меховой куртки и некоторое время сидел, не шевелясь, мрачно поглядывая вперёд на дорогу. Затем раскрыл лежащий на коленях портфель и, порывшись в бумагах, вытащил старый, замусоленный конверт. Взглянул на штемпель. Письмо было отправлено почти год назад. На этом их переписка оборвалась. Странно. Подумал Комаров, при её пунктуальности терпеть не могла слово забыл и презирала тех, кто опаздывал. Дом был старый, облупившийся и давно требовал ремонта. Комаров поднялся на третий этаж. На лестничной площадке было тепло и сухо. Как прежде пахло луком и жареной рыбой, а из квартиры чуть слышно доносились звуки рояля. Комараков потянул носом и, ощутив знакомые с детства запахи, растрогался. В иные годы Борис бы посмеялся над собственной чувствительностью, но теперь, когда он достаточно помудрел и постарел, ему не хотелось разыгрывать невозмутимость. Комараков знал, что дверь здесь не запирает, хотел войти, но в последнюю минуту передумал и позвонил. Обычно после этого в квартире воцарялась тишина, и образовавшуюся паузу прервал сильный женский голос: "Входите, там открыто". Именно это Комаров сейчас хотел услышать больше всего на свете. Впервые его привели сюда, когда он перешёл во второй класс. "Боря, если будешь себя плохо вести, тебя ждут неприятности". Сказал папа и для убедительности встряхнул сына за воротник пальто. Борька изобразил на лице гримасу боль и отчаяние. Мама бросила на мужа негодующий взгляд и, пригладив сыну непослушные вихры, с иронией произнесла. «Слова до ребёнка, между прочим, тоже доходят». Папа кашлянул в кулак и позвонил. Музыка за дверью стихла, и Борька услышал – Входите, там открыто. В коридоре их встретила высокая женщина. Плечи её прикрывал шерстяной платок, а в правой руке она держала очки. "Здравствуйте", сказал папа. "Здравствуйте", ответила женщина. "Как тебя зовут?", спросила женщина. "Боря". "Боря", повторила женщина и снова сняла очки. "А меня Инна Васильевна. Ты Хочешь заниматься музыкой? Борька заёрзал, быстро перевёл взгляд на родителей и по их глазам понял, что хочет, сильно хочет, но ну, просто жить без музыки не может. Но Борька не обладал ещё ни отцовским красноречием, ни маминым даром убеждения, поэтому его хочу прозвучало фальшиво и лицемерно. Инна Васильевна неожиданно улыбнулась, и это поразило Борьку. Он был уверен, что на него сердится, уж очень очевидной была ложь. "Слушай внимательно", сказала Инна Васильевна. Она взяла карандаш и отстучала им несколько быстрых тире и точек. "Повтори". "Это азбука Морзе?" спросил Борька. "Да", кивнула Инна Васильевна и повторила упражнение, только теперь тире и точки шли в другой последовательности. Борька Барабанил что-то громкое и маршеобразное, явно не то, что ему велели. Не смог он выполнить упражнение ни на второй, ни на третий раз. "Очень уж ты невнимателен сегодня, Борис", сказала мама, перехватив выразительный взгляд Ины Васильны. "Он может напеть любую песню без ошибок. Услышит по радио и пожалуйста, готово, Боря". Папа сделал знак сыну. Борька встал, И взрядив лёгкий могучим глотком воздуха, истошным голосом завопил: "Валенки, валенки, да не почти старенькие!" Мама всплеснула руками, а папа сморщился так, будто у него разом заболели все 32 зуба. Инна Васильевна рассмеялась беззвучно до слёз, затем вытерла глаза платком и не то вопросительно, не то утвердительно проговорила: Значит, ты хочешь заниматься музыкой? Да, сказал Борька. И ответ его был искренним. уж очень ему понравилась учительница. На первых парах своего музыкального образования Борька был послушен и исполнительным. Он старательно рисовал нотные значки, с удовольствием разучивал их на рояле и скоро всю нотную азбуку знал как свои пять пальцев. Инна Васильевна эта прилежность поначалу удивила, а потом и покорила. Она видела, что музыка её маленькому ученику даётся нелегко. Были довольны и папа с мамой. При встречах с сыном Васильевной они рассыпались в благодарностях, признательности, а в канун 8 марта папа преподнес учительнице розы, который достал по великому знакомству. Один из его приятелей работал в оранжерее ботанического сада. Уроки музыки не прошли для Борьки даром, и он сумел извлечь из них практическую пользу. Однажды, Во время пения, когда учительница вышла из класса, он подошёл к роялю, взгромоздился на стул и небрежно, как великий артист, откинув в пол своего форменного пиджачка, взял два вступительных аккорда. Мальчики хихикнули, девочки иронически усмехались. Тогда Борька тряхнул головой, зачем-то раскрыл рот и с отчаянностью погибающего застучал по клавишам, по долинам и по взгорьям. Эффект был ошеломляющий. Девочки хором закричали «Еще!» А Витька Семагин, который всегда и во всем должен был быть первым, стремглав подскочил к Борьке и, потрясая кулаком, заорал «Давай!» «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед!» За это импровизированное выступление Борька получил тройку в четверти по поведению, и приглашение участвовать в школьной художественной самодеятельности. Но вскоре Борьке надоело разыгрывать роль прилежного ученика, а он именно разыгрывал, и это требовало от него огромного напряжения. Борька понимал, что Инна Васильевна, заметив его родную душу к музыке, огорчится, а расстраивать учительцу ему не хотелось. Очень уж он к ней привязался. Инне Василине можно было поведать о неудачах в школе, о своих сомнениях насчёт жуткого будущего, которое предрекали Borkе родители в случае непослушания, рассказать о своих планах, спросить, от чего у него умерла рыбка в аквариуме и на каждый из этих вопросов получить толковый и исчерпывающий ответ. А не то, что родители это тебя рана. Слишком много будешь знать, скоро состаришься. Нет такого друга терять было нельзя, просто невозможно. Но разучить всякие там гаммы и при этом делать вид, что счастлив, как мальчик, которому купили сразу 12 сливочных пломбиров, он тоже больше не мог. Как-то в начале урока Борька спросил: "Инна Васильевна, а зачем вам столько цветов?" Инна Васильевна ввела взглядом комнату и задумалась. Лоб её перерезала неровная цепочка морщин, глаза погрустнели, и Борьке показалось, что учительница вот-вот заплачет. "Люблю", Инна Васильевна кротко улыбнулась. "Муж очень любил, и я люблю". "А где ваш муж?" Тут Борька понял, что залез в область недозволенного. "Я беспокоен за Йорзула. Погиб", просто сказала Инна Васильевна. "А мой папа не был на войне", грустно заметил Борька. "И мой муж не был", Инна Васильевна вскинула голову и задумчиво посмотрела на небольшую фотографию, висевшую на стене. Борька проследил за её взглядом. На палубе парохода стояла высокий мужчина. Рукава рубашки закатаны, через плечо рюкзак. Он улыбался и махал кому-то рукой. А почему он умер? удивлённо спросил Борька. Он был вулканолог. Знаешь, что это такое? Да, подумав, сказал Борька. У меня открытка есть из извержения Везувия. Инна Васильевна кивнула. И он очень любил цветы. А я марки собираю. сказал Борька: "У меня много марок и со значением добавил. Это интересно". "И цветы собирать интересно", возразила Инна Васильевна. Она встала и подошла к окну. "Вот, например, монстера, лиана тропических лесов. Очень любит солнце и влагу. Но если воздух будет чересчур влажный, то листья перестанут испарять воду, они её будут просто выдавливать вот из этих отверстий. Видишь? Вижу, сказал Борька, подойдя поближе. По этому растению, как по барометру, можно предсказывать погоду. Разве это не интересно? Интересно, согласился Борька и перевёл взгляд на растение, свисающее из горшочка, подвешенного почти к самому потолку. А это ампела пояснила Инна Васильевна. Так звали героя древнегреческого мифа, которого Зевс превратил в виноградную лозу. А вот такой цветок и у нас есть, обрадовался Борька, показав на высокий голый стебель с красивыми розетками листьев. Это циперус. А в чём он в двух горшках? В нижнем должна быть вода. Нет там воды, сказал Борька. И для убедительности застунал в горшочек палец. Действительно, Инна Васильно покачала головой. Надо его напоить. Можно? С водушевлением спросил Борька. Получив разрешение, он опрометчиво бросился на кухню. Вернувшись, спросил: "А папирус это тоже растение?" "Да, папирус двоюрдный брат циперуса. Но растёт он не на Мадагаскаре, а по берегам Нила." Древние египтяне делали из него бумагу. Все дни своей жизни Борька делил на удачные и неудачные. Эту привычку он перенял у папы, который каждый вечер, усаживаясь ужинать, спрашивал у сына: "Ну как? Удачный у нас был денёк?" Борька подитоживал в уме события дня. И если всё было благополучно, в школе пятёрки, а в альбоме красовалась новая марка, приобретённая в магазине или выменённая у товарищей, быстро отвечал: "Удачный". Если же пауза затягивалась, папа хмурился и просил показать дневник. Сегодня Борике нечего было опасаться папиного вопроса. День выдался сверхудачный, день открытий, день увлекательных путешествий. Но всё то необычное, неожиданное, что пришлось узнать ему, померкло перед главным открытием. Он понял, что на уроках музыки можно не скучать, и что они могут проходить так же интересно, как прогулка в зоопарк или посещение кино. Для этого требовалось только отвлечь Инну Васильевну. Каким образом? Борька уже знал. Витька Семагин собирал марки, а дома у него, особенно на кухне, стояло множество цветов неизвестного происхождения. На них-то Борька и нацелился. Но на рокер рисования он шепнул приятелю: "Могу серию альпинистов поменять". Витька подобрал вечно оттопыренную нижнюю губу и недоверчиво спросил: "На что? На горшок с цветами?" Витька подумал, что над ним смеются, и обидевшись, отвернулся. Честное слово, поклялся Борька. Всё ещё сомневаясь, Витька бросил на товарища изумлённый взгляд. А где я его возьму? На кухне, жарко прошептал Борька. У вас всё окно ими уставлено. Это соседкины, сказал Витька. Мне попадёт. Она не узнает их много. продолжал наступать Борька, почувствовав в голосе приятеля неуверенность. К концу урока Витька сдался. Уж очень велико было желание заполучить серию альпинистов. Инна Васильевна искренне обрадовалась подарку, но и удивилась. "Где ты его взял?" спросила она, машинально нащупывая в кармане очки. "Это редкий экземпляр. мексиканского змеевидного кактуса. Правда? Просиел Горько радуюсь, что не ошибся в предположениях насчёт ценности цветка. "Да", тихо проговорила Инна Васильевна. В народе его зовут царица ночи, он удивительно красиво цветёт. Так где ты его приобрёл? Врать Инне Васильевне было бессмысленно. Горько это уже давно усвоил. Можно было солгать маме, отцу, учительнице в школе. Там бы его враньё ещё могли принять за чистую монету. А если бы и разоблачили, то всё равно ничего страшного не случилось бы. Ну, поругали, пожурили, в крайнем случае прочли скучную натацию. Инна Васильевна натации не читала. Она обиженно поджимала губы, становилась неразговорчивой и подчёркнуто вежливой. И эта её вежливость и презрительная снисходительность доводили Борьку до отчаяния. В эти минуты он как никогда остро чувствовал свою ничтожность, мелочность и никому не нужность. Не соврал Борька и на этот раз. Я выменил его на марки, неохотно признался он и густо покраснел. Покраснел потому, что правда была частичной. Хорошо, сказала Инна Васильевна. Но больше чужие цветы преподносить мне не смей. Договорились? Когда Борька закончил четвёртый класс, Инна Васильевна подарила ему альбом и серию марок о первооткрывателях новых земель. Борька ошибался, думая, что Инна Васильевна не замечает его хитрости и уловок. которым он старался как-то отвлечь её от музыкальных занятий. Инна Васильевна всё прекрасно видела и понимала, и, конечно же, могла пресечь раз и навсегда бесконечный вопрос о далёких, неведомых странах, землетрясениях, вулканах, о том, что находится глубоко под землёй и высоко в небе. Но она чувствовала, что по-настоящему мальчишке интересно именно это. и после долгих мучительных раздумий, после бесплодных переговоров с родителями пошла навстречу своему ученику. Борька узнал маршруты Пржевальского и Арсеньева, Санникова и Русанова, фантазию носил его в далекую Арктику, он плавал с командором Берингом, зимовал на Северном полюсе с Папанинской четверкой. Он заново переживал их неудачи и радовался их победам, голодал вместе со своими героями, замерзал в вальдах, но неумолимо, как когда-то они шаг за шагом пробивался вперёд. И эта неумолимость, дерзость и отвага первых землепроходцев наполняла Боркину жизнь новым смыслом и значением. Безмятежную Боркину уверенность в надёжности своего амплуа примерного ученика развеял случай, который, как ни странно, снискал ему славу будущей музыкальной знаменитости. В школе должен был состояться концерт. Борьку включили в число участников. Сыграешь что-нибудь? Авторитетно заявил Витька Семагин, на которого было возложено составление программы вечера. Ты бы сперва спросил, согласен я или нет, возмутился Борька. Тебе разве честь класса не дорога? тоже возмутился Семагин, уже усвоивший все демагогические приёмы словесного боя. Или, может быть, за 6 лет ты одного чижика разучил? До-ре-ми! Витька оседлал верхом парту и ядовито усмехнулся. Я могу сыграть. Только слушать ведь никто не будет. Еще раз попытался выкрутиться Борька. Это уже не твоего ума дело, возразил Витька. Отступать было некуда. Борька, побагровев, зло выкрикнул. Бах! Витька озадаченно присвистнул. Серьезная музыка. Ну ладно, бах так бах. О предстоящем испытании... Свалившимся на него, как снег на голову, Борька решил Инне Васильевне не говорить. Он не знал наизусть ни одного серьёзного произведения, а при мысли о необходимости что-то разучивать ему становилось не по себе. Портилось настроение, появлялись вялость, апатия, всё валилось из рук. — По нотам что-нибудь сыграю, — решил Борька, — всё равно не поймут. В день выступления... Он надел новый костюм и тщательно причесался. На сцену вышел взволнованный и серьёзный. Невидимыми глазами окинул зал, выждал паузу и громко выдохнув: "Бах! Прелюдия и фуга!" С ужасом вспомнил, что забыл ноты. Только играл вдохновенно, в бешеном темпе. Гревящим яростным аккордом было тесно в маленьком школьном зале, и они накатывались друг на друга, обрушивались на притихших слушателей, словно волны могучего прибоя на каменистый берег. Импровизация была неожиданной и стремительной, и Борька ее исполнил как подлинный виртуоз на одном дыхании. Все гаммы, нихитры минуэты, марши и вальсы, которые он осилил за годы ученичества, слились в ней воедино. Борька кончил играть так же неожиданно, как и начал. Некоторое время стояла тишина, а затем раздался гром аплодисментов, и громче всех хлопал и кричал браво потрясённый Витька Семагин. А рядом с ним сидел еще более потрясенная учительница пения, и взгляд ее горел негодованием. Ну вот, сердце у Борьки ёкнуло, но все-таки он покинул сцену с таким чувством, с каким оставляют ринг непобежденные боксеры. Борька решил бросить музыку навсегда. В тот же вечер он заявил об этом родителям. Лицо у мамы удивленно вытянулось, И мама посмотрела на сына так, как будто он сказал, что собирается кончить жизнь самоубийством. Но в следующий мгновение удивление сменило ярость. "Как? 6 лет собаки под хвост?" Это было самое крепкое выражение, которое папа когда-либо слышал от мамы. Он нахмурился и строго взглянул на сына. "Я пошутил", сказал Борька. поняв в той зате и зате и всё равно ничего не выйдет. Мама всхлипнув выбежала на кухню. Папа огорчённо посмотрел ей вслед и раздражённо заметил: "В следующий раз шути осторожней". Но развязка всё равно должна была наступить. Об этом знали и Борька, и Инна Васильевна. И развязка наступила. Это случилось в день выпускного школьного вечера. Борис позвонил Инне Васильевне утром. "Здравствуйте", сказал он нетерпеливо. "Здравствуй. Тебя можно поздравить? Рано. Самый серьёзный экзамен впереди. Что ты имеешь в виду?" Наконец, не выдержала Инна Васильевна. "Музыку. Тебе её не сдать. И ты сам это прекрасно знаешь". "Я-то знаю. А вот предки" — Сколько раз я тебя просила, чтобы ты не смел так называть родителей? — Переживут, — язвительно протянул Борис. — Им еще не то предстоит пережить. — Тебе нужно со мной поговорить? — спросила Инна Васильевна. — Да. — Приходи. И она повесила трубку. За последний месяц Борис сильно изменился, и Инну Васильевну поразила та перемена, которая произошла в с её питомцем. Всё школьное, что было в борке, вдруг неожиданно исчезло. Перед ней стоял мужчина, рослый, крепкий, в кожаной куртке и пахло от него табаком, как от настоящего мужчины. "Я слушаю тебя", спокойно сказала Инна Васильевна. "Сначала примите вот это". Борис развернул бумагу и высыпал ей на колени огромный букет нарциссов. Это по какому же случаю, спросила Инна Васильно смущённо улыбаясь. По случаю, Борис запнулся и, сцепив за спиной пальцы, взволнованно заходил по комнате. Я решила уехать в экспедицию. В экспедицию? Да. В экспедицию. Борис взъерошил волосы и резко остановился. Мне надоела вся эта конетей Родителей не переубедить им в консерваторию подавать. И ты решил поставить их перед фактом? Да, жаром выдохнул Борис. И вы должны мне помочь. Каким образом? спросила Инна Васильевна, потрясённая этим категоричным заявлением. У вас много знакомых геологов. Напишите кому-нибудь, пусть возьмут, кем угодно, хоть рабочим. Я на всё согласен. Инна Васильевна долго молчала, думая о том, что не ошиблась в своих предположениях и что все произошло именно так, как ей не раз представлялось. Но теперь ей стало грустно и тоскливо, и откуда-то издалека пришло чувство вины, словно она была соучастницей случившегося. «Ты хорошо подумал». «Лучше некуда». почти выкрикнул Борис и вдруг взмолился: "Ну помогите, Инна Васильевна, ну что вам стоит?" "А почему ты сразу не хочешь поступать в институт? Для этого мне всё равно придётся уйти из дома", мрачно заявил Борис. "А без стажа, в общем, я зря потеряю время". "Хорошо. Спасибо", тихо сказал он. "Я на восток поеду". Куприянову. В о нём так много рассказывали. На восток так на восток Инна Васильевна выдвинула средний ящик комода. На дне его лежала толстая пачка десяток. Вот твои деньги, Боря. Мои? Вернее, твоих родителей. Плата за уроки музыки. Надеюсь, ты понимаешь, Я не могу их взять. Это нечестно. Вы же занимались. Не надо, Поря. Улыбнулась Инна Васильевна. Не будем ломать голову над тем, что сомнению не подлежит. Вот тебе 300 руб. 200 на дорогу, а сотня до первой получки. Через неделю он уехал. А ещё через месяц с далёких Курильских островов Пришло от него первое письмо. Он писал, что откопал какие-то удивительные цветы, которые во что бы то ни стало, доставит Инне Васильевне живыми и невредимыми. Дверь долго не открывали. Борис Комраков нетерпеливо покатился на матовую кнопку звонка и позвонил еще раз. Наконец послышался легкий перестук каблуков, и незнакомый женский голос спросил «Кто там?». Комраков почувствовал резкую и нестерпимую боль в сердце, и смутное беспокойство, которое владело им при въезде в город, неожиданно обрело реальный и жестокий смысл. Сухо, как взведенный курок, лязгнул ключ в замке. Комараков повернулся и пошел прочь. На весь подъезд раздраженно и однообразно гремел незнакомый металлический голос. Кто там? Кто там? Кто там?